Третье. Со своей позиции у комнаты для посетителей теперь взрывом динамита, разнесенный в клочья, вместе с теми, кто там находился. Фрэнк увидел, как Джек Албертсон рухнул в разорванном противогазе с залитым кровью лицом. «Его теперь и родная мать не узнает», — подумал Фрэнк. Он поднес к Арту рацию. «Доложите о себе! Всем доложить о себе!» Откликнулись только 8 или девять человек, в основном те, кто прикрывался бульдозерами. Разумеется, рации были не у всех, но Фрэнк рассчитывал, что откликов будет больше. При самом оптимистичном раскладе получалось, что он потерял четверых, считая Джека, который не мог выжить. В глубине души Фрэнк знал, что потери составляют пять или шесть человек, И раненые нуждаются в госпитализации. Может, этот парнишка, Блас, которого оставили на блокпосту с Миллером, отвезет их в больницу Святой Терезы на одном из автобусов, хотя только Бог знал, кто дежурил в больнице. Возможно, никто. Как такое могло случиться? Господи, у них же были бульдозеры. Казалось, бульдозеры быстро решат все проблемы. Джонни Лекрунский схватил Фрэнка за плечо. «Надо заходить, дружище. Добьем их. Вот этим». Его рюкзак был по-прежнему расстегнут. Он отодвинул полотенце с динамитом и показал Френку С-4 братьев Грайнеров. Кронский вылепил из взрывчатки некое подобие детского футбольного мяча и вдавил в него смартфон. «Это мой мобильник», — пояснил Кронский. Жертвую его борьбе за идею. Все равно это кусок дерьма». — Где мы войдем? — спросил Фрэнк. Слизоточивый газ рассеивался, но ему казалось, будто его голова полна газа, затуманивавшего все мысли. День разгорался, красное солнце поднималось все выше. — Здесь лучше всего, — ответил Кронский, указав на искореженный Флитвуд. Его прижало к зданию, но места хватало, чтобы пролезть к дверному проему и пробраться к дверям, которые выбило внутрь, и сорвалась петель. Стратерсы парни, за бульдозерами нас прикроют. Мы войдем и будем идти, пока не доберемся до суки, которая все это устроила». Фрэнк уже не мог точно сказать, кто все это устроил, но кивнул. Похоже, ничего другого ему не оставалось. «Надо поставить таймер», — сказал Кронский и включил мобильник, вдавленный в С4. Из гнезда для наушников торчал проводок, другой конец которого шел к батарейкам, тоже вдавленным во взрывчатку. Глядя на эти манипуляции, Фрэнк вспомнил, как Элейн готовила воскресные обеды, доставала из духовки мясо и втыкала в него специальный термометр. Кронский с силой стукнул его по плечу. — Сколько времени? Как ты думаешь? — И думаю усердно. Потому что, когда счет пойдет на секунды, я брошу ее, где бы мы ни находились. Я думаю, Фрэнк потряс головой, пытаясь прочистить мозги, он никогда не был в тюрьме и рассчитывал получить всю необходимую информацию от Дона Питерса. Просто не осознавал, что толку от Питерса никакого. Теперь, когда было слишком поздно, Фрэнк понял, что совершил серьезную ошибку. А что еще он проглядел? — Четыре минуты. — Ты мне говоришь или спрашиваешь? — осведомился Кронский голосом вспыльчивого преподавателя старших классов, имеющего дело с тупым учеником. Они слышали выстрелы, но атака, похоже, захлебнулась. В любой момент его люди могли задуматься об отступлении. Этого Фрэнк допустить не мог. нана -на", подумал он и сказал. — Четыре минуты. — Я уверен. Через четыре минуты или я умру, или все закончится. Конечно, при штурме женщину могли убить, но он был готов рискнуть. Фрэнк подумал о животных в клетках, чьи жизни оказались в заложниках у сил, которых они не понимали. Кронский открыл приложение, прикоснулся к экрану, и на нем появилось заданное время — 4.00. Прикоснулся вновь. И начался обратный отсчет. Фрэнк зачарованно наблюдал, как 3.59 превратилось в 3.58, потом в 3.57. — Готов, Джерри? — спросил Кронски с маниакальной ухмылкой, сверкнув золотым зубом. — Что ты делаешь? — спросил сукин сын, агитатор у Кронски. — В тот день, в шахте, Грейстоун номер семь, принадлежавший Уилс Энерджи. «Быстро догоняй!» Сукин сын-агитатор опережал его, ярдов на двадцать. В темноте Тоннеля Кронски не мог разглядеть лица тупого ублюдка, как и футболку с Вуди Гатри, только лампу на каске. «Власть за профсоюзом», любил говорить этот сукин сын-агитатор, но куда большая власть принадлежала доллару. И человек от Улис Энерджи отсчитал, Джонни кронски несколько хрустящих купюр, чтобы решить проблему раз и навсегда. — Да пошел ты с твоим профсоюзом и самодовольной задницей! — крикнул Кронски, сукиному сыну, агитатору, прежде чем бросить динамитную шашку и убежать со всех ног. — Я думаю, мы должны... — начал Фрэнк и тут Лоуэлл Грайнер первый раз выстрелил из базуки. Над головой раздался свист, Френку показалось, что он разглядел что-то летящее, какой-то снаряд. Ложись, крикнул Кронский, но не оставил Френку времени на выполнение приказа, просто схватил рукой за шею и повалил. Граната ударила в стену крыла В и взорвалась. В мире за деревом 14 бывших заключенных женской тюрьмы Дулинга исчезли, вспыхнув и оставив после себя стайки мотыльков.